В горке лекарственных препаратов, что Максим высыпал на стол из рюкзака, Пётр отыскал именно то, которое принимала София Степановна. Он вытолкнул несколько таблеток в вручёнку Лидии, и девочка скорее понесла их и стакан воды в комнату, где лежала обессиленная пожилая женщина. Только теперь худой решился расспросить остальных, куда подевался Попушкин. Опуская мелкие подробности, измождённый Дятлов рассказал всю историю. Кое какие моменты дополнял Максим. Случившееся с товарищем Ишакиревало Петра не меньше самих участников. Он со злостью стукнул кулаком по шкафу, выругался за случай с монеткой, вспомнил в проклятиях о судьбе злодейки, обо всём поганом мире в целом, а затем предложил Дятлову помянуть друга. Оба поплелись наверх, и Максим остался один в зале на втором этаже. Он взглянул на дрожащие руки, испачканные чужой кровью. Эх, если бы он вернулся хотя бы чуть-чуть раньше. Попушкин сейчас был бы с ними живой и невредимый. Аживала сейчас мама. Смогла ли она принять новые правила выживания в столь опасном мире, где чудовища не только зомби, а ещё и сами люди. Уставший после долгого дня подросток так и уснул на диване, пытаясь найти ответы на мучительные вопросы. Утром Максима разбудили радостные возгласы сестры, когда София Степановна встала с кровати. Женщина чувствовала себя намного лучше, и хотя она не светилась от переполняющей энергии, как обычно, ей захотелось отблагодарить спасателей и приготовить им салат на завтрак. Кот Васька громко возмущался у двери в спальню, требуя наполнить едой опустевшую миску на кухне. Пронырливый питомец унюхал пачки с кошачьим кормом в одной из сумок, что не так давно принесли в квартиру. Завидев Софию Степановну, Максим с радостью подошёл к ней и обнял. Женщина заботливо погладила его по волосам, искренне поблагодарив за помощь. Однако её внимание быстро переключилось на внешний вид ребёнка. Он так и не переоделся после вчерашней вылазки. Его одежда пропиталась пятнами крови. Пришлось долго объяснять, чего стоил поход за лекарствами и продуктами. Софья Степановна внимательно выслушала историю, со слезами на щеках прочитала вслух молитву за душу Михаила Сергеевича Попушкина, поставив зажжённую свечку на комод, успокоила плачущую Лидию и убедила Максима, что в смерти мужчины нет ничьей вины. День тянулся медленно. Чтобы хоть как-то разбавить общее унылое настроение, Софья Степановна достала из шкафа старые семейные альбомы с фотографиями и поделилась с Лидией и Максимом приятными воспоминаниями из жизни. Лишь к вечеру Дятлов и Пётр спустились вниз на совместный ужин. Хозяйке квартиры удалось разговорить молчаливого Дятлова, чтобы он поведал о школьных годах, проведённых вместе с Попушкиным. За столом постепенно бацарилась тёплая душевная атмосфера. Каждый рассказывал яркие моменты из детства. Звучал девчачий смех, а на лицах мужчин появились скромные улыбки. Так они просидели до поздней ночи. Когда Максим встал из-за стола, чтобы увести сонную Лидию домой, Дятлов с Петром тоже решили уйти спать. Компания оставила Софию Степановну наедине с собственными мыслями. Около часа спустя к подъезду номер 5 приблизилась вооружённая группа людей. Странный лысый мужчина со шрамом от уха до подбородка привёл за собой четверых прихвостней. Глаза их горели ненавистью, в них не осталось ничего человеческого. Эти звери были опаснее, чем ожившие мертвецы в городе, ведь они убивали движимые не инстинктами, а лишь ради наживы, демонстрации силы и власти над слабыми и беззащитными. Теперь, когда законы не имели значения, сей новый вид считал себя вершиной пищевой цепи. Они мнили себя властелителями настоящего, коих никому не удастся сдвинуть с их возведённого на крови трона. Однако их вера во всемогущество и избранность легко пошатнулась, когда двоих из них убили. Такую дерзость нельзя просто забыть, оставив всё как есть. За такое последует адская месть. Мы на месте. Дети мои, басом заявил лысый со шрамом на лице, одетый в золотое облачение священника. Именно здесь прячутся падшие, что отвергли дарованный им путь к просвещению и пролили кровь наших братьев. Нечестивцы их близкие поплатятся за содеянный грех, высказалась обритая на лосо женщина в чёрной рясе с выжженным на затылке шрамами в виде перевёрнутого креста. Покораем падших воими Вельзевула хором произнесли трое мужчин в чёрных рясах и с такими же шрамами на затылке, как у женщины. Веди нас, пророк, укажи путь. Луна его знак. Указал кинжалом в небо пророк в золотом облачении. Он благоволить нам и ждёт от нас жертва приношений, жизни нищих червей за смерть наших братьев. Обезумевшие фанатики как можно тише открыли подъездную дверь и осторожно расчистили путь от заваленной мебели. Они работали слажено, не торопясь. Едва уловимый шорох и шелест ткани одежды убийц разносился по подъезду. Нане осмотрели заколоченные досками двери на первом этаже и выдвинулись дальше, выискивая противных им грязных обитателей дома. Квартира Софии Степановны оказалась незапертой. При виде незнакомцев, блуждающих в полумраке, затаившийся в коридоре под комодом кот Васька не убежал. Он почувствовал их злые намерения и пошёл на рискованный шаг, пуская в ход острые когти. Его попытка не увенчалась успехом. Мужчина в рясе дёрнулся от неожиданности, но не издал ни звука. Его напарник прогнал обнаглевшего питомца пинком ноги. В зале горел слабый свет керосиновой лампы на журнальном столике. София Степановна крепко спала в любимом кресле, сжимая в руке фотографию мужа в рамочке. — Пусть станет слугой Вильзевула, — прошептал пророк. — Сделай из нее мозгоеда, сестра Диана. Обритая на лысо женщина в черной рясе подкралась к спящей старушке и перерезала ей горло острым кинжалом, спрятанным в широком рукаве. Инженёрка в ужасе открыла глаза, беспомощно схватилась за шею, пытаясь что-либо сказать, но из её уст вырывалось только бульканье и шипение. С трудом София Степановна поднялась на ноги и замертво рухнула на старый советский ковёр, истекая кровью. Группа фанатиков проверила остальные комнаты в квартире. Убедившись, что тут больше никого нет, они отправились на поиски падших, мальчика и мужчины. Вызванное долгим неприметным пребыванием в запрети, глупое добрососедство жильцов, их расслабленность и вера в защищённость от внешних врагов в очередной раз сыграло на руку фанатикам. Дверь в квартиру Дятлова тоже никто не соизволил запереть на замок, и вооружённая группа без проблем проникла внутрь. Перед сном Пётр выпил литр пива, дабы расслабить расшатанную нервную систему, поэтому поздней ночью ему резко приспичило сходить в туалет. Когда сонный парнишка вышел из лавонной уборной с зажжённой свечкой в руке, он не сразу поверил, что неясные тени вокруг не плод его фантазий. Тень с кинжалом бросилась на Петра. В самый последний момент он успел пригнуться от колющего удара ножом какого-то лысого мужика. Парень на автомате оттолкнул незнакомца, и тот, поскользнувшись на одной из пустых бутылок, что валялась на полу, неудачно встретился затылком с углом шкафа. «Валера, просыпайся! На нас напали!» Дятлов очнулся от диких воплей Петра и шума потасовки из зала. Прихватив из-под кровати двуствольный дробовик стержня и пистолет, хромого он выбежал из спальни. В зале, над мертвым В телом Петра стояло трое чужаков с окровавленными кинжалами. Они нанесли парню больше десятка ножевых ранений по всему телу. Ах вы больные ублюдки! На рассерженного Дятлова со словами "Смерть падшему!" первый бросилась сестра Диана. Мужчина среагировал в ту же секунду, выстрелив из дробовика ей в грудь почти в упор. Она отлетела назад за брызгами крови в лицо Дятлова. Второй напавший фанатик и вовсе лишился значительной части головы. Теперь дробовик нуждался в перезарядке, но на это времени не было. Последний лысый убийца Петра выбил из рук Дятлова оружие и завязалась драка. Выстрелы в подъезде разбудили Максима и Лидию. Брат с пистолетом в руке вручил девчонке в пижаме свою биту. Что происходит, Макс? Похоже, у нас проблемы. Идём со мной, прикройшь меня. Увидишь чужих или монстров, бей их как можно сильнее, желательно по голове. Ребята открыли запертую дверь квартиры и поспешили на выручку соседям. Дятлов пропустил третий мощный хук в челюсть и упал на пол. В плече у него торчал вражеский кинжал. Безумный фанатик обрадовался скорой победе над падшим, ехидно улыбаясь, он стал избивать ногами лежачего. Привозмогая боль от ударов, Дятлов с трудом дотянулся до пистолета за поясом. Одна за другой пули полетели в лысого мужчину, пока обойма не опустела. Дятлов возвысился над телом убитого им чужака. "Это вам за Петра, вымолвил Валерий Геннадьевич и плюнул на труп. Мерзкий, нечестивый падший! Вы убили всех моих последователей!" гневился пророк позади хозяина квартиры. "Умри же во имя Вильзивула!" Прозвучали тихие последовательные хлопки из пистолета с глушителем. Раниный Дятлов склонился набок и, опираясь на стену, мягко съехал на пол. Жизнь в его теле угасла. Когда самодовольный пророк повернулся с желанием то ли продолжить отмщение, то ли поскорее трусливо свалить подальше отсюда, у двери его поджидало двое детей. Взгляд ужасного служителя культа встретился с выставленным прямо на него пистолетом в руке мальчишки. Но этой ковбойской дуэли не было правил, и Максим выстрелил без лишних слов и промедлений. Его соперник в золотом облачении глупо простоял с дыркой в албу несколько секунд, пока не распластался среди пустых бутылок на полу. "Жди здесь", скомандовала сестра Максим. Подросток осмотрел тела товарищей. Он потратил ещё две пули из пистолета полицейского, не позволив Петру и Дятлову вернуться в мир живых в виде зомби. Затем ребята спустились на второй этаж и обнаружили тело пожилой соседки. Кот Васька жалобно сидел рядом с хозяйкой. Смерть Софии Степановны вмиг разбила крохотное сердце Лидии. Она разрыдалась и упала на колени, закрыв лицо руками. Максим поглаживал сестру по голове, пытаясь успокоить её, но ему было тяжелее. Он внимательно следил за телом женщины и заметил, как её рука дёрнулась, от чего кот Васька зашипел. Существо напрягало окоченевшие мышцы и хрустело костями, поднимаясь на ноги. Пустые глаза, утратившие искорку любви к детям, уставились на Максима и Лидию с одним единственным желанием — попробовать на вкус их сочную живую плоть. Мертвая женщина злобно скрижетала зубами, пытаясь вернуть челюстям подвижность. Одного взгляда на нее хватило Лидии, чтобы перестать лить слезы и задрожать в глубинном запредельном ужасе. Цвет кожи Софии Степановны приобрел более холодные тона. На ее шее зияла страшная продолговатое отметина, до сих пор сочащаяся кровью и слизью. Сгорбившись, существо в грязном фартуке поверх длинной хлопковой сорочки шагнуло навстречу детям. Максим поднял биту, выпущенную сестрой из рук, и нанес сокрушительный удар монстру. Сердце смелого подростка тоже откликнулось невыносимой болью. — Теперь я не смогу здесь пробыть и дня. — Иди собери вещи в дорогу. — Мы уходим навсегда, Макс? — Да. — Навсегда. Лидия смиренно ждала брата на улице. За спиной у нее висел крохотный рюкзачок с вещами, а в руках сумка-переноска, в которой томился кот Васька. Из окон на втором и третьем этаже вырывался чёрный дым от огня, когда опечаленный Максим вышел из подъезда. Ученённый им пожар поглощал беззаботное прошлое и всё то, что когда-то было дорого.